Глава двадцать первая Часа через два я, устав от бесплодных разговоров, зашла в туалет, обнаружила там несметное количество незнакомых женщин, которые поправляли макияж, выскочила в коридор и спросила у проходившего мимо Якова Ануфриева, пресс-секретаря издательства. «Что происходит? Откуда в «Элефанте» столько посторонних тёток?» Яша закатил глаза. Гарик подыскивает нового заведующего пиар-отделом. «Объявлен кастинг. Я полагал, что придет человек пять-шесть, а принеслась толпа мужиков и баб». отделом персонала в шоке. Она назначила собеседование на пять вечера. Сама знаешь, Яна не любит рано вставать. «Хорошо, если к обеду на работу является, и представляешь ее потрясение. Прикатила в офис, до пяти еще куча времени, а в приемной и в коридоре очередь, как в советские времена, за колбасой». «Они весь туалет оккупировали», — пожаловалась я. Яша сунул руку в карман и вынул карточку пропуск. «Иди в ВИП-переговорную». «Куда?» — не поняла я. «В 307-ю», — уточнил пресс-секретарь удивился. «Ни разу там не бывало «Нет», — призналась я. «Даже не слышала про наличие в Элифанте каких-то особых помещений». Яков сунул пропуск мне в руку. «Странно». «Обычно с писателями из ТОП-десятки беседуют именно там. Ты где договоры подписываешь?» «У Реброва в кабинете или в бухгалтерии», — ответила я. «И зачем ты меня отправляешь в переговорную для знатных персон?» «Там туалет есть», — усмехнулся Яша. «Попудришь носик в спокойной обстановке. А то протиснешься сквозь толпу соискательниц к зеркалу. Они тебя узнают, фоток понаделают, в интернет выбросят. Оно тебе надо». Или хочешь позвездить на Ютубе? Думаю, видео под названием «Известная писательница на унитазе» наберёт кучу просмотров. Твоя правда. Улыбнулась я, почувствовав себя дворовой псинкой, которую хозяин в припадке доброты пустил погреться в прихожей своего шикарного особняка. А мне можно воспользоваться супер-мега-сортиром для элиты? Охрана у входа не зарычит. Яков обнял меня за плечи. «Вилка, к тебе в «Элифанте» особые отношения Гарик ни с кем из писателей в своем кабинете не шуршит. Идет в переговорку. Так что ты круче всех. А сейчас, учитывая любовь Ивана Николаевича Зарецкого к твоим романам, ты вообще можешь гонять Реброва на рынок за картошкой. Не обижайся из-за того, что не знала о хитрой комнате». Я вывернулась из объятий пресс-секретаря, и в мыслях не было надувать губы. Просто не хочется ввалиться в помещение, когда там проходит чья-то беседа. «Иди, иди», — подтолкнул меня Яша. «Сегодня среда, в этот день большой босс в «Элефант» не приезжает. А без него с топ-писателями ничего не обсуждают. Можешь в апартаментах хоть сутки провести. Ключ есть лишь у шести человек из руководства. Четверо из них отсутствуют, в наличии лишь я и Коткина». «Когда закончишь марафет наводить, не забудь вернуть карточку. Я на работе до ночи буду. Слушай, ты чего какая-то смурная?» «Веру ещё не похоронили?» А Гарик уже кастинг на её должность объявил. Пробормотала я. Яков расстегнул пиджак. «Жизнь продолжается?» «Ты с Филипповой дружил?» Задала я вопрос дня. Яша достал из кармана сигареты, подержал их в руке и сунул назад. «Вера идеально работала. Без косяков. Организованная, умная женщина. С такой приятно сотрудничать. Новому человеку на её должности будет трудно. Очень уж высоко Вера планку подняла. Мне уже не хватает Филипповой. Она с полуслова понимала, чего хочет пресс-отдел. Работала с нами в тесном контакте». «Я про дружбу спросила?» — повторила я. я. же сделал шаг в сторону». «Нет». «Мы поддерживали исключительно служебные отношения. А почему вдруг ты этим интересуешься?» Хотела написать о Вере статью в журнал «Книга и магазин», нечто вроде «Большого некролога», и столкнулась с трудностями, озвучила я заранее заготовленный и уже не один раз произнесённый сегодня в стенах «Элефанта» текст. О служебной деятельности Филипповой набрала гору материала, а вот о личной её жизни ничего не известно. Кого не спрошу — Все они исключительно как о специалисте говорят. С Верой хоть кто-нибудь близко дружил? Лично я нет. Про остальных не скажу. Пожал плечами Яша и вытащил из кармана зазвонивший мобильный. Я пошла вперёд по коридору. «Вилка!» — крикнул мне в спину Яков. И добавил. «307-я на пятом этаже. Направо от лифта. Надо толкнуть дверь с табличкой «Аварийный выход». Я развернулась и поспешила к лифту. При всей своей внешней открытости и говорливости Вера оказалась закрытым человеком, не болтающим о своих тайнах. Все, с кем я сегодня пыталась побеседовать о ней, на мой вопрос о дружбе с Верой отвечали одинаково. Лично я с ней в близких отношениях не состоял, об остальных не знаю. Переговорная оказалась комфортабельной квартирой с гостиной, спальней, ванной и кухней. Я обошла помещение, удивляясь всё больше и больше. Никогда не знала, что в элифанте есть подобные апартаменты. Да тут жить можно. Интересно, кто спит на просторной кровати? Она застелена чистым бельём. В шкафу висит новый халат и лежат тапочки в запечатанном пакете. А в ванной нашлись мыло, зубная щётка с пастой, шапочка для душа, ещё один халат. Может, Гарик селит здесь авторов из провинции или иностранных писателей, которые не желают тратить деньги на гостиницу? Так и не найдя ответа на вопрос, я закрылась в ванной и пробыла там минут двадцать, освежила макияж, причесалась. Затем вышла в коридорчик и вдруг услышала из гостиной какие-то всхлипы. Надо же, пока я находилась в санузле, в переговорную вошёл некто и, думая, что находится в одиночестве, отчаянно заплакал. Меня охватило любопытство. Яков, давая мне ключ, походя сообщил, что переговорной в «Элефанте» Пользуются всего шесть человек, четырёх из них сегодня на работе нет. Теоретически, в уютную квартиру сейчас могли войти только сам пресс-секретарь и Людмила Коткина. Но карточка Яши у меня, а представить себе заведующую отделом прозы в слезах так невозможно, как застать крокодила, нежно баюкающего в объятиях молочного поросенка «Так кто находится в гостиной?» Я на цыпочках дошла до двери» осторожно приоткрыла её, сунула голову в щель, прищурилась и чихнула. «Мама!» — закричала женщина, сидевшая на диване. Я разинула рот, потом, не веря своим глазам, выпалила. «Коткина? Что случилось? Тебе помочь?» «Какого чёрта ты здесь делаешь?» — взвизгнула, вскакивая Людмила. Я вошла в гостиную. Заметила, что с коленей Коткиной спланировал на пол телефон. Живо подобрала его... Увидела на экране фото и вновь впала в изумление, потому что на снимке весело улыбались Вера и Люся. Они сидели в обнимку, прислонившись спиной к пальме. На обеих красовались купальники. Сбоку стояла барная тележка с двумя бокалами ярко-красной жидкости. Из них торчали бумажные зонтики. Левая рука Филипповой была вытянута далеко вперёд, и сразу становилось понятно, что снимок сделала именно Вера. Коткина вырвала у меня сотовый, проворчав, «Чего хватаешь чужое?» «Вы дружили с Верой!» — воскликнула я. «А что, нельзя?» — тут же полезла в бутылку Коткина. «Одной тебе позволительно иметь, приятельниц!» «Вы так близко общались, что вместе ездили отдыхать в тёплые края?» Не обращая внимания на грубость Коткиной, продолжала я. «Если я правильно помню, Вера летала на острова в январе». Проводила зимние каникулы на солнышке. «Люся, я знаю, ты меня недолюбливаешь, но, пожалуйста, ради Филипповой, будь со мной откровенна». «О чём нам с тобой, великой писательницей земли русской, гутарить?» привычно схамила Коткина и шмыгнула носом. Я посмотрела на её размазанный макияж и сложила в единое целое разрозненные части пазла, отчаянные рыдания, фотографию, Наглость, которую, зав отделом прозы, в последнее время демонстрировала в отношении Веры. Вспомнила, что Филиппова, всегда болезненно реагировавшая на грубость окружающих, не обижалась на Коткину. 8 марта на корпоративном празднике элифанта я, став свидетельницей очередного колкого замечания, брошенного Людмилой в адрес пиар-директора, спросила у последней, «Почему ты позволяешь Коткиной хамить тебе?» Если сама не хочешь осадить её, пожалуй, Сереброву. Вера ответила, Люся прекрасный специалист. Мы с ней чудесно сработались. Главное, результат в бизнесе, а не манеры Коткиной. Но не хватает ей воспитания. Так меня сей факт не напрягает. Ещё я заметила сейчас маленький брелок, свисавший с браслета Людмилы, с надписью «Мальдивс» и крохотной куколкой на золотой цепочке. У Веры был такой же в шкатулочке у кровати. нет «Этого просто не может быть!» «Чего уставилась? Пушкин ты наш!» — гаркнула Люся. «Вы любили друг друга. Ездили вместе отдыхать», — медленно произнесла я, а потом Вера завела любовника, следователя Пиротина, и бросила тебя. «Так?» Коткина рухнула на диван, закрыла лицо руками и заплакала так горько, что у меня защемило сердце. Я села рядом, обняла её и начала утешать. «Успокойся, Люсенька. Всё будет хорошо». Она вытерла нос и рукав моего платья. «Вера сказала, что я её эксперимент. Она хотела попробовать, получится ли у неё с женщиной. Ну, понимаешь?» Я кивнула. Людмила опустила голову. «Вилка. Мне никогда не нравились мужики. Я всегда спала только с женщинами. Влюблялась в них, как последняя дура. А бабы? Они же бабы! Все, независимо от ориентации, подлые, злые, лживые. Никогда счастья не было. Плохо мои романы заканчивались. Знаешь, как у нас с Веркой началось?» Она в первых числах декабря подошла ко мне и говорит, «Люся, есть возможность слетать за счёт «Элефанта» на зимние каникулы в тёплый уголок. Могу взять одного человека. Неболтливого, непротивного, спокойного. Хочешь со мной?» Я, конечно, согласилась. А кто откажется? Поездку Филиппова организовала по высшему разряду. Вип-зал аэропорта, бизнес-салон в лайнере, пятизвёздочный отель. Нам предоставили шестикомнатное бунгало — У меня и мыслей никаких в отношении Веры не было, она никогда о своей жизни не распространялась, с издательским народом не якшалась, я считала ее обычной теткой, а филипова в первую ночь ко мне в постель залезла». Куткина обхватила голову руками и заговорила, как диктор, читающий вслух текст, ровным, неокрашенным эмоционально голосом.